Глава 14 Лес комедных деревьев, голубая антилопа, сигнал к сбору, неожиданное нападение, каньинье, ночь в воздухе, мабунгуру, жигуэ -лам коа запас воды, прибытие в Казах. Бесплодная местность с потрескавшейся глинистой почвой казалась пустынной.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 «О своих бифштексах?» «Совсем нет. Я думаю, в каком положении очутились бы мы, если бы не нашли Викторию?» <свят> «Вот так фантазия!» «Что ж, по-твоему, доктор может нас здесь бросить?» «Нет. Ну, если б якорь вдруг оторвало, это невозможно. Ну, допустим, даже, что подобное и случилось бы, разве наш Самуэль не сумел бы снова спуститься? Ведь он мастерски управляет своим шаром. А если бы ветер унес его, и доктор не смог бы вернуться к нам?»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 Доктор сейчас же узнал этот прекрасный возделанный край с его поселениями, тонущими среди баобабов и тыквенников. Здесь же находилась столица одного из султанов Угого, может быть, менее дикой, чем другие страны Африки. Здесь торговля членами собственной семьи более редкое явление. Все же скотины и люди живут вместе в круглых хижинах, напоминающих стоги сена. После коньенье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 За последние два часа Викторию отнесло приблизительно миль на 30 к северо-востоку. Сейчас она неслась над каменистой страной Мабунгуру, усеянной как бы отполированными глыбами сианита и закругленными утесами. Земля здесь вся ощетинилась конусообразными скалами, походившими на гробницы друидов. Множество скелетов буйволов и слонов белело там и сям. Деревьев было мало. за исключением восточной стороны, где поселение едва проглядывали среди дремучих лесов. Около семи часов утра показалась большая, до двух миль в окружности, скала, напоминавшая огромную черепаху. «Мы на верном пути», — объявил Фергюсон. «Вот Жигуэл-Амкоа. Мы сделаем там остановку на несколько минут. Я хочу возобновить запасы воды для горелки. Попробуем где-нибудь зацепиться». «Что-то здесь мало деревьев», — заметил охотник. «Все-таки попробуем». «Джо, брось-ка – приказал доктор. Понемногу теряя подъемную силу, шар снизился. Якоря болтались, лапа одного из них застряла в расщелине скалы, и Виктория остановилась. Ошибочно было думать, что доктор во время остановки мог совсем тушить свою горелку. Условия равновесия шара были высчитаны по уровню моря. Место здесь все же поднималось, и, находясь на высоте от 600 до 700 футов, шар стремился бы опуститься ниже. Следовательно, надо было постоянно поддерживать его, несколько подогревая газ. Только в том случае, если бы доктор при полном отсутствии ветра давал корзине стоять на земле, шар, освобожденный от значительной части своей нагрузки, мог бы держаться в воздухе без помощи горелки. Судя по карте, у западного склона Жигуэ-Ламкоа были обширные болота. И вот Джо отправился туда один, с бочонком вместительностью до 10 галлонов. Он без труда нашел воду около небольшого покинутого селения. Запасся ею и вернулся, не проходя и трех четвертей часа. Дорогой он не заметил ничего особенного, кроме громадных ловушек для слонов, причем едва сам не попал в одну из них, где лежал полуизглоданный остов слона. Из своей экскурсии Джо принес плоды вроде кизила. Их на его глазах с наслаждением уписывали обезьяны. Доктор признал в них плоды мбенбу. дерево очень распространенного по западному склону Джигуэ-Ламкоа. Фергюсон с большим нетерпением ожидал возвращения Джо, ведь даже непродолжительная остановка в этой негостеприимной стране внушала ему опасения. Вода была погружена без всяких затруднений, так как корзина была почти у земли. Джо отцепил якорь и в один миг очутился подле доктора. Фергюсон сейчас же усилил огонь в горелке, и Виктория снова понеслась по своему воздушному пути. Аэронавты теперь находились в милях в 100 от Казаха важного пункта Центральной Африки, куда благодаря юго-восточному течению они надеялись долететь в этот же день. Неслись они со скоростью 14 миль в час. Управлять шаром было трудновато, нельзя было подняться высоко, не расширяя значительно газа, ибо местность, над которой они летели, была в среднем на высоте 3000 футов над уровнем моря. Вообще же Фергюсон предпочитал не очень расширять газ. Он ловко обходил изгибы довольно крутых склонов гор и совсем низко пролетел над селениями Тембо и Туровэльц. Последнее из этих двух селений находится уже в Уньянвезе, чудесном краю, где растения достигают огромных размеров, в особенности кактусы. Около двух часов дня при великолепной погоде под палящими лучами солнца, вызывавшими полнейшую тишину в воздухе, Виктория уже парила над Казахом, находящимся в 350 милях от побережья. «Мы вылетели из Занзибара в 9 часов утра», – проговорил доктор Фергюсон, просматривая свои записи. «И вот за два дня, считая все наши отклонения, мы прошли около 500 географических миль. А капитану Бёртону из Спику на прохождение этого самого пути понадобилось целых 4,5 месяца».